Глава восемнадцатая Вновь я пришел, увидел, что воины стали стеной. Факелы блещут, завалы из бревен мне путь преградили. Азгрим не растерялся. — А, это? Ладно, господин, не буду врать, я ее украл. — Где? — Там, возле реки, за камнями. — Ты мне об этом не сказал, — карлик засмеялся. «Я бедный человек, господин, а одежда хорошая. Не вся, конечно. Эти ваши, должно быть, чего-то испугались, нацепили сухую одежду и удрали, а мокрую бросили. Сейчас они верно идут по проходу в горах». Последовала пауза. «Он не верит», — подумала Джесса. В следующую секунду Азгрим вскрикнул от боли. «Ты, жалкий лгун!» — прорычал он. «Они ведь заходили к тебе, да? Ты знаешь, что она с тобой за это сделает?» На серебряных копьях в железном лесу всегда нужны люди. — Поверьте, — задыхай, — сказал карлик, — я себе это очень хорошо представляю, но здесь не было ни одного преступника, истинная правда. — Тише, — прошептал Брокол. — Сюда идут. — Обыскать все. Голос командира прозвучал так близко, что Джесса чуть не подпрыгнула. — Каждую щель. Если понадобится, поджигайте. Звук ломающегося дерева и разлетающейся во все стороны мебели заставил Вулвгора заскрежетать зубами. Нельзя им этого позволить. Я думаю, сухо заметил скальд что лично я могу позволить им все, если сделаю над собой усилие. Шум стал ближе. Что-то глухо стукнуло по доскам их убежища. Джесса закусила губу. Все затаили дыхание. Чья-то рука скользнула по доскам, ощупывая их. Брокл поднял топор. И вдруг снаружи поднялся шум. Послышались крики. Кто-то влетел в коровник и крикнул. Птицы! Они кружат над проходом. Суматоха, хлопанье двери, убегающие шаги. Брокл пришел в себя первым. Пошли, сказал он, отбрасывая доску, и вылез наружу. За ним последовали остальные. Шорох совсем рядом заставил Вулфгара резко обернуться, но это был всего лишь старик, который заглянул к ним через дверь. «Быстрее!» — сказал он. «Они могут вернуться!» Вулфгар крепко пожал ему руку. «Я не забываю своих обещаний», — сказал он. Старик усмехнулся. «А может, ты погибнешь, и уж от нее-то я точно не получу никаких лошадей?» Вулфгар похлопал его по руке и вышел за дверь. Когда за ним двинулись остальные, старик остановил Карри. — Она должна тебя бояться. Ты единственный, кто сможет ее одолеть. Карри мрачно посмотрел на него. — А если я и сам ее боюсь? Брокол подтолкнул его к двери. — Как же теперь ты, старик? — спросил он карлика. — Я в большей безопасности, чем вы. Брокол печально кивнул. «Может, про тебя и в самом деле будут слагать песни», — сказал он, и пошел догонять остальных. Они бежали через лес, пока дорога не пошла вверх. За кучей камней Брокл остановился. Положив руку на плечо Карри, он сказал. «Слушайте, идти будем неслышно и быстро. Они впереди нас и сторожат каждую тропинку, и уж, конечно, охраняют проход. Но у нас нет другого пути. Будьте осторожны и очень внимательны». Они кивнули. «Ничего с собой не тащите. Выбросьте пустые мешки сюда». Он раздвинул кусты, и все забросили туда сумки. Кусты плотно сомкнулись. «А теперь вперед». Они начали медленно подниматься, двигаясь вдоль узкого горного ручейка, впадающего в реку. Ручеек ушел глубоко в торфяную землю. Его берега покрывали густые заросли утесника и куманики. В сгущающихся сумерках они осторожно пробирались среди камней, иногда на четвереньках, низко опустив головы, прячась за каменной грядой, идущей вдоль перекатывающейся по камням коричневой воды. Когда ручеек превратился просто в тоненькую струйку, им стало труднее. Здесь было открытое место, спрятаться можно было только за каким-нибудь камнем или пнем. Осторожно крались они в темноте, при каждом звуке, припадая к влажной болотистой земле. Вскоре Джесса снова промокла насквозь, и из всех запахов она чувствовала только запах мха и каких-то крошечных ползучих растений, болотной травы и росянки, которая запуталась у нее в волосах. Когда начались горы, они полезли вверх, пробираясь мимо неустойчивых валунов и ступая по коварно осыпающейся под ногами гальки. Один раз скальт чуть не упал, Его успел поддержать Торкел. Ветер стал холодным, начал моросить дождик. Несколько раз они замечали воинов Гудрун. Вулфгар думал, что горы уже кончаются, но Брокл только что-то ворчал. Джесса знала, что его очень беспокоит проход. Именно там их поджидала наибольшая опасность. Брокл оказался прав. Когда наступила полночь и небо стало черным, Сквозь струи дождя они увидели красные огоньки костров, вокруг которых сидели часовые. Наконец, выглянув из-за огромного валуна, они увидели проход. Это была узенькая тропинка, зажатая между отвесными острыми скалами. Посреди тропинки горел костер. Вокруг него сидели и разговаривали люди. Огонь отбрасывал на их лица красные отблески. Далее в темноте виднелся край холма. Перевалив за этот край, тропинка уходила вниз, в болотистую низину, где начинались земли Ярлсхольда. Брокол долго смотрел на костер, потом сел на камень и сказал. — Нам понадобится помощь Верховного Бога, чтобы перебраться здесь. Торкил взглянул на Карри. — А почему ты не можешь сделать нас невидимыми, как в прошлый раз? Кари покачал головой. — Я этого не делал. Я просто заставил человека подумать, что он никого не видел. Здесь очень много людей, я не могу овладеть их разумом». Торкилл пожал плечами. «А что ты можешь?» В его голосе слышалась насмешка. Вспомнив оживший браслет, Джесса нахмурилась. Но Торкилл ничего не помнил. «Не знаю», — сказал Кари. «Еще не знаю». После некоторого молчания Вулфгар правил рукой по мокрым волосам. — Что ж, если мы не можем проползти тайком, придется атаковать. — Нет, — покачал головой Брокл, — нас изрежут на куски. — А что ты сам можешь предложить? — Ничего. Все снова замолчали. Наконец Джесса сказала. — Я придумала. Все посмотрели на нее. — Костер. «Что, костер?» — спросил Вулгар. «Это их единственный свет, и он загораживает дорогу. Если огонь внезапно погаснет, то станет очень темно, и глаза не сразу привыкнут к темноте. Тогда мы смогли бы воспользоваться суматохой и проскочить». Брокл кивнул. «А ведь верно?» «Но послушай, маленькая шаманка», — сказал Скальд, легонько дернув ее за волосы. «Как мы погасим огонь? Сбросим на него кусок скалы?» Джесса пожала плечами. «Его может погасить Карри?» Карри покачал головой. «Я же вам говорил, я не могу». «Я не предлагаю тебе заставлять их во что-то поверить. Ты его погасишь по-настоящему». «Ты, Карри», — Джесса говорила быстро, волнуюсь, — «это могла сделать она, значит, можешь и ты, должен. Ты должен узнать свою силу». Карри молча смотрел на нее. Брокол положил ему на плечо руку. — Ну как? — тихо спросил он. — Не знаю, я попробую, но... — Ты сможешь, — сказала Джесса, и прекрасно это знаешь. Карю улыбнулся. — Ну, если ты так считаешь. — Если получится, — сказал Брокол, — мы проскочим за секунды. Мы с Вулфгаром будем вас прикрывать. Он усмехнулся, глядя на темноволосого воина в изящной позе, растянувшегося на земле. «Что скажете, господин мой? Будет неплохая драка?» Вулфгар кивнул, но тут вмешался скальт. «Я думаю, что наш новый Яру нужен нам живым. Что толку в мертвом?» Вулфгар не обратил на него внимания. «Теперь все зависит от тебя, повелитель Рун», — сказал он Кари. Карри посмотрел в сторону костра. «Нужно подойти поближе». Тихо, как призраки, прячась за камнями, они подобрались к костру. Теперь им были слышны голоса и потрескивание огня. Мимо них прошел часовой. Слившись с камнями, они ждали. Кари, словно черная тень, скользнул вперед, откуда был хорошо виден костер. Джесса видела, как его свет озарил лицо мальчика. Они ждали, затаив дыхание. Довольно долго ничего не происходило. Они сидели, скорчившись на высокой скале, мокрые, усталые, застывшие от ледяного ветра. И тут Джесса почувствовала, как сгусток тьмы начал медленно наползать из ночи, заполняя собой каждую щель, каждую трещину в скале. Кари вызвал черный туман. Она видела, как лежа на земле он призывает ночь. Пламя костра заметалось. Страж что-то пробормотал и подбросил дров. Посыпались искры и сразу пропали. Над костром стала сгущаться тьма, словно черная паутина, обволакивая все вокруг. Пламя сделалось ниже. Теперь костер едва теплился. Карри сжал руку в кулак. — Давай! — шептала самой себе Джесса. «Давай — Давай! Пламя костра превратилось в маленькие синие язычки. Кто-то что-то сердито крикнул, в воздух поднялся столб пепла. Карев вцепился в рукав Брокла. «Сейчас», — сказал он, и костер погас. Пламя исчезло так внезапно, что Джесса растерялась. В темноте ее кто-то толкнул. Вскочив на ноги, она опрометью бросилась бежать по узкой тропе среди вопящих голосов и лязгания мечей. Кто-то схватил ее, изо всех сил ударив его в грудь, Она вырвалась, перескочила через край скалы и со всех ног понеслась вниз вместе с катящимися сверху камнями. Вниз, вниз, в долину. Задыхаясь от бега, она скользила, падала, снова вскакивала, цепляясь за камни, и бежала, бежала. И, наконец, без сил упала на колени. Кто-то возле нее спросил. «Цела?» Она узнала голос Торкила. «Цела», — сказала Джесса, поднимаясь на ноги. «А где остальные?» Вершина горы чернела на фоне ночного неба. Там двигались какие-то фигуры, слышались крики, зловещий лязг металла. «Это Брокл», — сказал Торкел, задыхаясь от возбуждения. «Он и Вулфгар прикрывают нас. Их убьют. А где Кари? «Не знаю». Джесса посмотрела наверх. «Надо что-то сделать». Вдруг небо словно раскололось. Над горой взметнулась голубая дуга, озарившая своим светом брокло, который, размахивая топором, рубил врагов направо и налево. Возле него сражался Вулгар. Его меч вспыхивал то голубым, то пурпурным светом. Потом из дуги показались лучи странного огня, сверкающие, словно золотая сеть. Воины Гудрун бросились назад, вопя от страха и боли, а проход скрылся в лучах ослепительного сияния. Вулфгар и Брокл уже бежали по тропе вниз, где их ждали Джесса и Торкел. Где Карри? Задыхаясь выпалил Брокл. Я здесь. Карри стоял немного в стороне, плечом к плечу со скальдом. В свете голубого огня Брокл уставился на него. Это ты сделал? Хрипло спросил он. Как это у тебя получилось? Карри ответил не сразу. — Я не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Брокл сунул топор за пояс. На мгновение Джесси показалось, что в его лице появилось какое-то новое выражение, какой-то страх. Но когда он вновь взглянул на Кари, его лицо было прежним. — Пошли, — сказал он.